Меня смуву, я тогда ещё студентом был, помню, потрясло, что оказывается, не просто можно по-разному воспринимать какой-то исторический факт, а могут вообще быть принципиально разные системы подхода, и при этом нельзя сказать, что одна правильная, а другая нет. Обе имеют право на жизнь. А нашим всю дорогу подавали единственно правильную и потому верную, усмехнулся Миншов. Тог умельё в рот раскрыть не давали. А теперь против Гумелёва попробуй слово скажи заклюют. Последний на эту тему пример завёлся Ильин. Видал ли небось в налодках книжку Сладянь? Красочная такая, крупноформатная для школьного чтения. И в ней, в частности, статья про Варежский вопрос. Ну, помните, наверное, Рюрик, Олег, призвание из-за моря, и что бы вы думали, пишут не краснее было вот так и в качестве окончательной истины излагают одну из гипотез а я не сходя с места ещё 10 перечислить могу и все доказать с бусинами и черепками в руках бейла вот так они на машине времени туда слетали и всё как есть дополне новоислели хоть намекнули бы что над этой проблемой учёные 200 лет копья ломают как все страстно увлечённые люди он был готов тут же разразиться лекцией на любимую тему Время, место и подготовленность аудитории для него значения не имели. Справлялся с любой, был бы желание слушать. Сотрудники и посетители Василька уже начали заинтересованно кучковаться вокруг, но Аменшов спустил стихийное мероприятие на тормозах. Бывший советский диверсант слишком хорошо умел поддерживать беседу и направлять её в нужные русла. Митинг в защиту исторического плюрализма ненавязчиво рассосался. А высокий гость засел с хозяином у этого последнего в кабинете. Значит, Роберт Борисич компьютером надумали обзавестись? – спросил Меньшов, наливая учёному кофе. – И как? Уже что-нибудь конкретное присмотрели или посоветуют схватить? Конкретное Роберт Борисич не присмотрел, потому что плохо представлял себе достоинства и недостатки разных моделей. Хозяину селька. Битых 2 часа вершил подвиг долготерпения, помогая бестолковому гуманитарию сформулировать требования к машине. Однако время оказалось потрачено не без толка. Ильин заказал-таки себе компьютер, вернее, собрался на завтра приехать с деньгами и уже заказать. "Почему завтра?" пожал плечами Меншов. "Тоже мне выдумали проблему. Привезём, установим, тогда и расплатишься". В хозяйстве фирмы как раз для подобного дела имелось два фольксвагеновских каблучка, оба раскрашены в соответствии с Васильковской эмблемой: ярко-жёлтый фон и на нём синий цветочек, раскинувший лепестки по борту, кузову и кабине. Картонные коробки загрузили внутрь, за рулём поместился Витя Гусев по кличке Утюк, а справа в кабине устроился длинноволосый компьютерный гений Гений был толкинистом и ездил на ролевые игры, то в Новосибирск, то в Свердловск. Друзья Васильковцы посмеивались над увлечением парня, но желая сделать приятное, называли его исключительно игровым именем Эрандил. Меншовская контора вообще была явлением сложным. На одну половину она состояла из таких вот гениев, в качестве оружия признававших исключительно разум. В вторую половину составляли не менее замечательные молодые люди, с большим юмором воспринявшие то, что простым смертным казалось серьёзной опасностью, вроде Вити, у которого строгие контролёры в общественном транспорте никогда не требовали билет. Витя с товарищами тоже были своего рода гении, по крайней мере, выдающиеся само мастера в некоторых специфических дисциплинах, которые по учебникам не постигнешь. Ильин обитал не очень далеко от Василька на Загородном проспекте. На пятом этаже большого старого дома лифты, в котором появились много позже всего остального, и ввиду совершенно неподходящих лестничных клеток помещались в стеклянных шахтах с внешней стороны стен. Ведь и утюг такие лифты страшно не любил, вернее, был обижен на них с детства, когда, придя в гости к однокласснику, жителю подобного дома. Сразу размечтался, как он будет подниматься всё выше и выше, и созерцать постепенно открывающиеся виды. Лифт, однако, был сконструирован по старому советскому принципу. А вот тешишь и представлял собой наглухо закупренную коробку. То есть врак, вознамерившись этойком наблюдать из лифта чахлый дворовый сквер и помойку, был обречён на заведомые пострамления.